Глава 93. Три недели спустя. Старовград. «Арин!» – Карина Фёдоровна выбежала за дочерью следом. Ты рюкзак забыла!» «Ой, и правда, скорее вернулась, сделала рюкзак. Сегодня как всегда?» «Да, мам». «Ладно, будем ждать, скучать. Хорошего тебе дня!» «Вам тоже!» – и поторопилась на остановку. Знакомая мамы помогла устроиться в агентство по подбору и найму персонала. Правда, для этого пришлось перебраться из столицы в небольшой городок, где они сняли домик на окраине. Можно было подобрать и что-то получше поближе, но Арина не захотела тратиться. Всё-таки не в тех, а не условиях, чтобы шиковать. К тому же зарплату ей назначили минимальную, как стажёру. Первые две недели после прибытия оказались сущим адом. Надо было искать пристанище, решать вопрос работы. работой. А ещё как-то глушить боль, которая ломала и рвала изнутри. В какой-то момент стало настолько плохо, настолько беспросветно, что Арина слегла, целых три дня провела в постели, почти не ела, разве что пила и плакала, постоянно плакала. Но на четвёртый день пришло понимание, что тот, в кого случилось влюбиться, не приедет за ней, не позовёт обратно, не пообещает защиту. Всё закончилось. В дороге девушка рассматривала дома, машины, пассажиров автобуса. Кажется, она совсем отвыкла от людей. И что больше всего печалило, так это ощущение чужбины. Да, здесь никто не смотрит косо, не контролирует её передвижение. Здесь она полностью свободна. Однако всё равно тяжело, всё равно горестно. Даже поговорить не с кем. В агентстве все очень отстранённые, закрытые. Её так вообще всерьёз не воспринимают. Только успевают давать задания и забрасывать стол бумагами, которые надо рассортировать, разнести по кабинетам, раздать курьерам и прочее, прочее, прочее. Конечно, с новенькой, да ещё и стажёркой, никто не обязан сюсюкаться. Но ей бы хотелось хоть с кем-нибудь поговорить, хоть парой слов обменяться. Но нет, не с кем. А дома мама добивает рассказами о том, как же хорошо, что они вырвались из драконьего логова. Ещё Даня никак не может адаптироваться. Малыш плохо спит, плохо ест и постоянно капризничает, что тоже выматывает. Арина сошла с автобуса, поёжилась от холодного ветра. Старовград – северный город. К тому же с южной стороны закрыт горной грядой, из-за чего температура здесь редко, когда поднимается выше 15 градусов. Зато часто льют дожди и дуют порывистые ветра. А зимой, как говорят местные, городок заметает снегом чуть ли не под самые крыши. Небо сегодня как раз заволокло седыми облаками. Значит, скоро пойдёт дождь. Собственно, так и случилось. Через час дороги и тротуары утонули. Температура упала аж до 10 градусов. Ну а водосточки ветхих зданий едва справлялись с бурлящими потоками. Арина, глядя на это через окно, ощутила себя словно в каком-то чёрно-белом фильме, который зациклили на одном единственном фрагменте. И вот он теперь повторяется и повторяется. Дождь меж тем не унимался. В итоге к вечеру на улице было уже не пройти, не промочив ноги. Чтобы завтра с утра всё было в базе. За пять минут до конца рабочего дня секретарь начальника отдела бросила Арине на стол толстенную папку. «Здесь анкеты соискателей». «Но...» – так и обомлела. «На это потребуется как минимум день. Я не справлюсь к утру». «А это уже ваши проблемы». Пожала плечами девушка с идеальной осанкой и явно завышенной самооценкой. «Валентин Викторович должен завтра открыть базу и изучить анкеты». «Ясно. Сделаю всё, что смогу». «Нет-нет, Арина. Вы должны сделать не то, что сможете, а всё, что есть в этой папке». После чего удалилась. «Отлично», – прошептала Арина. «И зачем вообще им эти анкеты? Те несчастные кандидаты приходят в надежде найти хоть какую-то работу» заполняют бланки приносят стопками копии документов. Но им так никто и не отвечает. Придётся взять анкеты с собой. Дома есть старенький компьютер, есть интернет. Что ж, здравствуй, бессонная ночь. Но она сделает, ибо потерять это место права не имеет. В городе в силу малочисленности населения и кризиса с вакансиями большие проблемы. Горничные и подавно никому не нужны, так как обеспеченных горожан просто нет. Да что там горничные, уборщица и то не устроится, все места заняты. В какой-то момент мысли плавно перетекли от работы к воспоминаниям о Зартграде. Увы, ей не оставили выбора, вынудили уехать. Интересно, Эрдан хотя бы попытался узнать, где она? Или выдохнул с облегчением, сразу как понял, что её нет? Всё-таки последняя их встреча в коморке без окон оставила после себя горьковатый осадок. В глазах дракона плескалось раздражение, и всё, что он говорил, походило скорее на попытку отделаться от неё поскорей. Но какая уже разница в самом деле? Разве у них было будущее? Нет. Точнее было, но не то, о котором мечтала она, наверное. И только Арина засунула папку в рюкзак, как к ней подошёл лев, здешний курьер. Примерзейший тип, с вечно блестящим от пота лицом и бессменными прыщами на носу. Вопросами личной гигиены парень явно не заморачивался. Да и обязанности свои выполнял спустя рукава. Однако приходился племянникам начальнику их отдела, поэтому с ним все здоровались и не смели высказывать свои недовольства его работой. «Я так заработался, что не успел с тобой поздороваться», – уперся ладонями в стол. «Боюсь здороваться уже поздно, сейчас время прощаться. До завтра, Лев!» – закинул рюкзак за плечи. «Слушай, я тут подумал, будто не услышал. Может, я провожу тебя до дома?» «Это лишнее». «Не нравлюсь?» – удивлённо вскинул брови. «Нет?» «Хоть бы обиделся и отстал уже. Второй день он проявляет к ней знаки внимания». «Интересно знать, почему?» «Потому что у меня есть ребёнок и ещё куча финансовых проблем. Хорошего вечера, Лев» и поторопилась на улицу, где обурлили реки, а водители на своих авто бессовестно обдавали волнами грязи пешеходов. Арина лишь тяжело вздохнула, глядя на эту унылую картину. Ведь ей сейчас предстоит как-то добраться до остановки и не стать жертвой очередного безнравственного автомобилиста. «А я мог бы тебя подвести, раздалось справа. «Благодарю, Лев Евгеньевич, но вынуждена отказаться», – покосилась на него. «Вот же пиявка». «Завтра мы ещё вернёмся к этому разговору», – достал из кармана ключи от машины. «Я настойчивый, Арина», – после чего перебежками направился на стоянку. «Лучше бы ты так работал», – прошептал ему вслед. «Сколько раз она сама развозила документы, тогда как этот курьер недоделанный просиживал штаны в офисе, ссылаясь то на неисправность авто, то на дурное самочувствие». Естественно, сухой доехать до дома не удалось промокла насквозь видимо придется купить резиновые сапоги и дождевик иначе воспаление легких не избежать Арина поднялась на крыльцо отряхнула зонт который никак не помог а только мешал ибо его то и дело выворачивал наизнанку ветер и прежде чем открыть дверь девушка еще какое-то время стояла у перил смотрела на тусклый пейзаж сейчас она зайдет в дом увидит уставшую и раздраженную маму так как данька продолжает капризничать увидит горы посуды, разбросанные игрушки, услышит детский ревв, а впереди еще толстенная папка анкет. Что уж говорить о себе, о чувствах и желаниях, о которых снова придется забыть Не суждено ей любить и быть любимой. Это уже понятно, только выживание только преодоление трудностей. Ладно и вставила ключ в замочную скважину. Однако стоило переступить порог, как до ушей донеслась странная тишина, Вернее, спокойно детский лепет и негромкий звон посуды. «Мам, у вас всё нормально?» Вскоре стянула с себя мокрую куртку, сняла такие же мокрые ботинки. Правда, ответа не последовало, что напрягло ещё сильнее. «Мам!» – зашла в кухню и сейчас же остолбенела. За столом сидел он, держал Даню на руках. А мама молча гремела тарелками у плиты. «Ты?» Пробормотала заплетающимся языком. «Как? Здесь?» а разве могло быть иначе?» Поднялся. Мальчика усадил в детский стульчик, после направился к Арине. «Прости, что не получилось раньше. На вашей земле у меня связей почти нет. Пришлось искать тебя, считай, вслепую». И взял её за руки. Глаза мужчины меж тем вспыхнули зелёным. Чешуя проступила на коже. «Господи, Эрдан!» как очнулась и сейчас же бросилась ему на шею, обняла. «Только не злись на меня, я не убежала, нам пришлось. Я вообще собиралась к тебе», – затараторила, «А по дороге возникли они?» «Знаю», – прижал любимую девочку к себе, «знаю». «Мы», – подала голос мама, – «в комнате будем, если что». Взяла Даню и покинула кухню. Ирдан тогда подхватил Арину, усадил на край стола и наконец-то поцеловал. Знала бы она, как тяжело им удались эти недели. Сколько своих и чужих пришлось напрячь, чтобы найти пропажу. Сколько часов налетать, чтобы усмирить зверя, рвущегося, спасти самку. Арина, в свою очередь, боялась отпустить его. Боялась открыть глаза и осознать, что происходящее – всего-навсего сон. Но запах Ирдана, жар его тела, дыхание – нет, это не сон. Любимый дракон здесь, рядом, в её руках. «Я думала, больше не увижу тебя» прошептала обессиленным голосом. «Не услышу, не почувствую. Кажется, я уже говорил, что дракон отступится от самки, только если умрет». И коснулся ее подбородка. «Я готов остаться с тобой. Здесь». «Нет, Эрдан», — замотала головой. «Здесь тебе не место. Здесь вообще мало кому места». «Но без тебя я обратно не вернусь». «Значит, вернемся вместе». Грустно улыбнулась. «Мне уже плевать на все условности». «Правда, те драконы ясно дали понять, если отважусь показаться в Зарде снова мне не сдобровать». «Те драконы уже давно как осознали ошибочность своих суждений и действий, поверь». «Больше никто, Арина!» – принялся целовать её щёки, лоб. «Никто не встанет между нами». «Кстати, об этом с твоей матушкой я договорился. Больше сердечных приступов изображать она не будет». «Я люблю тебя, Эрдан». Опять прижалась к нему. «Люблю в форме и без, люблю злого и доброго, и очень хочу быть только твоей навсегда». «И будешь», – зашептал на ухо, «и станешь моей женой». От этих слов Арина вздрогнула, уставилась на него во все глаза. «Как так?» «Мы поженимся перед отъездом, по вашим законам. Но в Зарде наш брак будет недействителен». «Пока не действителен. Однако, штамп в паспорте будет, а значит, будет обременение. Оказывается, есть у нас такая статья в законе о сохранении чистоты крови. Если дракон оформил отношения с человеком по законодательству другой страны, дракон считается обременённым и обязуется нести ответственность за жизнь и здоровье человека, а также освобождается от возможного преследования. И статья эта появилась совсем недавно. Правда, до общественности нововведения донести не удосужились, по понятным причинам. Но мы сможем выходить вместе на улицу? Сможем посещать те места, которые разрешены для посещения людьми. Но начало уже положено Арина. Значит, мы поженимся. И закусила губу. Причем сегодня, если поторопимся. Маме объяснять ничего не пришлось. Ирдан сам все объяснил Карине Федоровне, пока они ждали возвращения Арины с работы. А через два часа из местного отделения гражданской юстиции Кронов вышел за руку с женой. Дальше были сборы и путь на вокзал.